8.5. Переход от кардинализма к кардинализму. Суть этих допущений состояла в следующем. Как известно из повседневной практики, многие товары взаимосвязаны друг с другом в процессе потребления. Некоторые товары могут потребляться только совместно. Они называются комплементарными. Другие, наоборот, служат удовлетворению одной и той же потребности и являются в той или иной степени взаимозаменяемыми. Товары-субституты. Следовательно, правильнее рассматривать полезность не от потребления отдельно взятого товара, а от всего набора потребляемых товаров. Это открывает возможность оценивать полезность не с количественной точки зрения, а с точки зрения порядка предпочтения разных наборов товаров. Так совершился переход от кардиналистского, то есть количественного подхода к полезности, к кардиналистскому, то есть порядковому Первые шаги в этом направлении были сделаны российским экономистом Слуцким 1880-1948 годы в статье «К теории сбалансированного бюджета потребителя». Окончательное оформление ординалистский подход получил в работе Роя Аллена 1906-1983 годы и Джона Хиггса 1904-1989 годы «Пересмотр теории ценности 1934 год». Центральная идея артиналистского подхода может быть объяснена следующим образом. Теория отказывается от представления о том, что потребитель способен количественно измерить полезность, извлекаемую из некоторого набора товаров, а предполагает, что он может просто сравнивать различные наборы товаров с точки зрения их предпочтительности. Страница 120-я. При этом более предпочтительны наборы товаров, имеющие более высокий уровень полезности, и равноценные наборы, имеющие одинаковый уровень полезности. Другими словами, наш потребитель не мучается вопросом количественной оценки полезности товара, не требуется от него при выборе набора товаров и ответ на вопрос «Во сколько раз данный товар полезнее всякого другого?». Потребитель на основе своей субъективной оценки выносит решение, что данный набор товаров для него предпочтительнее всех прочих. Таким образом, преобразовав субъективную теорию полезности в общую логику выбора, Алан и хикс значительно сблизили теоретическую базу с практическим поведением потребителя. Закономерности этого поведения уже не связаны с измерением полезности. Их исследование базируется на наблюдаемых эффектных замещений и доходах.